Капитан Загребен открыл дверь, чтобы пропустить гостей. Сначала корону Ару, потом корону Вас, а может и наоборот, Загребен вошел за ними. «Добрый вечер», — сказал он. Загребен был официален и несколько торжествен. Светлые волосы зачесаны назад на макушке хохолок. «Разрешите представить», — произнес он, — «наших гостей. С сегодняшнего дня членов экипажа. Гости заняли все свободное место между столом и дверью. Они были на голову ниже за гребина, но куда тяжелее и массивнее. Хвосты они закинули на плечи, чтобы не задеть мебель. Концы хвостов роговые, раздвоенные на концах, чуть шевелились. Гостям было тесно и неуютно, они волновались. «Добрый вечер», — сказал один из гостей. На груди у него висела черная коробочка лингвиста. Члены экипажа по очереди подходили к гостям, чтобы представиться. Все отлично понимали, что этого не следует делать. Церемония затянулась, каждому приходилось огибать стол, протискиваться между стульями, потом возвращаться на свое место. Загребен не догадался сказать «сидите», но ошибку исправлять не стал, а отступил на шаг в дверной проем. Когда дошла очередь до Снежины, она протянула руку, и рука короны тонкая, шершавая, как газетный лист, легко сомкнулась вокруг ее кисти. Снежина посмотрела в глаза гостю, отклонив голову подальше от страшноватого рога на хвосте. Глаз было несколько. Они протянулись цепочкой поперек головы. «Корона-аро», Ару! сказал гость. Чешуйчатая зеленая кожа на его теле оказалась тонким комбинезоном. «К сожалению», — добавил Загребен, после того, как малыш, последний из членов экипажа, вернулся на свое место, «Наши гости не могут обедать с нами в кают-компании. У них есть запас питания, который отличается от нашего». Снижение показалось, что со стороны буфетной донёсся вздох облегчения. Корона Ару, он был в более темном комбинезоне, потрогал концами соединенных перепонками пальцев сиденье кресла. Руки его были такими длинными, что ему даже не пришлось нагибаться. Загребен указал Короне вас кресло по другую руку от себя». Сам не сел, ждал, когда усядутся гости. — Рискните, — сказал Павлыш. — Разумеется, Аро как-то сжался с боков, вытянулся, мягко вошел в круг сиденья, охваченного подлокотниками, и замер, будто ждал, не упадет ли кресло. — Очень удобно, — сказал он. — Интересно, сколько они весят? — спросила шепотом Снежина у Павлыша. За столом наступила секундная тишина, и все услышали шепот снежины. За Заповлыша ответил Ару около 130 килограммов. Баков посмотрел на снежину укоризненно. Он умел укоризненно смотреть на практикантов. Снежина не поднимала глаз, но чувствовала его взгляд. А я 46, сказала Кирочка Ткаченко, чтобы разрядить неловкую паузу. Спасибо, ответил Ару. Гришка в белом передничке заглянул в кают-компанию и спросил, «Суп подавать?» «Пожалуйста», — кивнул Баков. «И не забудь наших гостей», — сказал Загребен. «Ты знаешь?» «Да, я помню», — ответил робот. Гришка поставил на стол супницу с борщом и принес коронам поднос с желеобразными кубиками. «Передайте мне, пожалуйста, хлеб», — попросил Кирочку малыш, краем глаза наблюдая за тем, как короны перекладывают кубики желе себе в тарелке. Они делали это ложками, посмотрев предварительно, как пользуются ложками люди.